Но череп этот загадочный я иногда вспоминал, как и стоит перед глазами со всеми своими клычащими. Кто бы оно ни было, на него однажды охотились и ухлопали из ружья. Вот это единственное, что можно сказать с уверенностью, значит, существо это насквозь реальное. Собственных версий у меня нет. Без самого черепа все они будут бездоказательными умствованиями. Знаете что? Давайте думать, что владелец поместья был э таким мёнгаузеном, склонным к изощрённым розыгрышам. Предположим, что однажды он решил устроить хорошую шутку и старательно сфабриковал эту диковину из человеческого черепа и звериных клыков. Так оно спокойнее. Потому что лично мне, признаться, не особенно и хочется гадать, что же это за существо было такое, если оно не подделка, а существовало когда-то на самом деле. Могу заранее предположить, что вообще не с окружающим миром оно было довольно неприятное, и наверняка ничего хорошего от него ждать не приходилось, кроме плохого. очень уж у него многозначительно клыки торчали для места приспособленные не для травушки муравушки и очень мне хочется верить что такие жили давным-давно а теперь их не водится нагадала цыганка «Летчики народ своей верный, надо вам признаться. Всевозможные амулетики, талисманчики, свои личные приметы. Знавал я одного майора. Никогда, в какой бы спешке не приходилось выруливать на взлет, он в самолет не садился, не обойдя его справа и не пнув трижды правое колесо. И это не единственный пример. Можно бы написать целую книгу, и не тоненькую». Между прочим, у нас было поскромнее, а вот немцы штукари, что только не вешали в кабине. Собак брали на истребители бывало. Сбили мы одного в 44-м. Он выбросился над нашими позициями. Так вот, когда к нему подбежала пехота, этот небилунг сидел на травке и ревёл. У него, понимаете ли, была морская свинка, которая с ним летала полтора года. И, приземляясь, он плюхнулся на бок на тот карман, где сидела свинка, и задавил ее, понятно. Ну, пехота, народ приземленный, она ржала, а вот мы, честно скажу, ржать бы не стали. У каждого свои игрушки. Враг, конечно, но побуждения его насквозь понятны. Мы и сами не без греха. Собак и морских свинок у нас не припомню. Но вот... Черепашку один ухарь с собой возил. Сбили его, правда, в сорок третьем вместе с черепашкой. Выпрыгнуть было точно и известно, не успел. Ладно, что-то я ушел в сторону. Я вам собирался рассказать о цыганском предсказании. Был у нас в эскадрилье старший лейтенант Виктор. Хороший летчик, начинал еще в финскую лейтенант. Его по нормам сбитых самолетов уже собирались представлять герою. Так вот, был у него один единственный пунктик – лошади. Ему, изволите ли видеть, еще в раннем детстве цыганка нагадала, что убьется он однажды на коне. И осложнялось дело тем, что цыганка была не какая-то там приблудная шарлатанка из тех, что мелькнула один раз – и пропала напрачь, а вместе с ней, как потом оказалось, и всё, что плохо лежало. Цыганка эта, Витька подробно рассказывал, жила оседло у них в городке. Один их цыганский аллах ведает почему. Долго жила. Он её помнил с тех самых пор, как помнил себя. И что характерно, уточнял он, всё, что она людям предсказывала, рано или поздно сбывалось. Так что родители его к такому предсказанию отнеслись очень даже серьёзно и наставляли его держаться от лошадей как можно дальше. Он и сам понемногу втянулся в эти неписаные регламенты, настолько, что десятой дорогой обходил нашу клячу из БАО. Примечание: БАО батальон аэродромного обслуживания. Конец примечания. На ней возили бочку с водой. Кляча была старая, плелась едва едва, и если кого-то куснула или лигнула, то задолго до исторического материализма. Но Витька её всё равно обходил. Мало того, он даже однажды не стал спать в комнате в немецком доме, потому что там на стене висела огромная картина со скаковым жеребцом. Это у него был не заскок, скорее уж жизненная последовательность.